Глава 35. Детектив Фокс. Фокс остановил самокат перед резными воротами. Пока парковался, смотрел сквозь прутья. Трехэтажный дом утопал в зелени деревьев. Солнце нещадно пекло, плавя голубой асфальт, но от парка веяло прохладой даже на таком расстоянии. Громко пели птицы, выводя знакомые трели современной попсы или классики. Звуки не смешивались, наполняя сознание умиротворением и блаженством. Да, это был дорогой дом престарелых, где искусственный интеллект следил за климат-контролем не только в здании, но и на прилегающей территории. Биоптицы порхали с ветки на ветку, гоняемые биобелками, не замолкая ни на секунду. Это была прекрасная жизнь для любимого дедушки, которую они могли подарить печальному старику, продлевая его годы и спасая от одиночества. Фокс поднес палец к электронному замку, и ворота перед ним открылись, давая узкий проход. Внутри территория парка перед домом выглядела еще лучше. Стерильная чистота ухоженные дорожки, посыпанные кирпичного цвета гравием, и витые кованые лавочки. На одной, кстати, сидел печальный старик. Странно, но никого больше в огромном искусственном парке не было. Фокс осторожно присел на свободный конец лавочки. Старик продолжал смотреть в одну точку перед собой, опираясь скрещенными руками на палку. Чужое присутствие его не тронуло. Он не обратил никакого внимания, что на лавке появился сосед. Кажется, даже не заметил его. «Дедушка», — прошептал хрипшим от волнения голосом Фокс. Так было всегда, когда он видел людей преклонного возраста. Теперь это было настоящим чудом и казалось нереальным. А ведь когда-то многие люди выглядели старыми. Фокс выгнулся на всякий случай, смотря в разные стороны, надеясь увидеть еще диковинок. Но, видимо, многие прятались в доме или глубже в парке. Печальное лицо старика дрогнуло. Глубокие морщины проступили четче. «Какая поразительная красота!» Фокс окаменел. Дедушка медленно повернулся. «Внук!» На лице старика мохнатые брови поползли вверх от удивления. «Да», — выдохнул полицейский и снял новую шляпу. Ворс приятно колол подушечки пальцев. «Давно ты здесь?» «Я только что пришел». «Ты не изменился», — сделал вывод старик, внимательно осматривая внука. «Это все транквилизаторы». Многие до сих пор думают, что я только что закончил школу. Прогресс не стоит на месте. Фокс хотел сказать, что теперь люди не стареют. Знай, бери кредит на вживленный стимулятор. Стоит, правда, дороговато. Но какая разница, если жизнь долгая? Выплачивай вовремя взносы и не снимут обратно. Все так пользуются. «Да знаю я», — раздраженно проворчал дед. «Не даете спокойно умереть. Вечно что-то меняете. На мне уже ничего моего нет». «Но, дедушка, мы хотим как лучше». «А я хочу! Вы меня спросили!» «Зачем спрашивать, если мы знаем ответ? Тем более у тебя платиновый медицинский полис», сказал Фокс с долей уважения. «Пожизненный. Вот и меняют, дедушка». «Только кожу не меняй!» Детектив судорожно сглотнул. «Это теперь редкость?» «Кожу?» Переспросил старик, сведя кустистые брови на переносице. «Странно. Видел внучка редко, всегда ждал встречи, а когда встреча происходила, мечтал, чтобы тот побыстрее ушел. Раздражала молодежь, до да безумие!» Фокс счастливо улыбался, решив, что дедушка его понял. Потом улыбка медленно сошла с его лица, и он поник головой, рассматривая носки своих ботинок. Настала очередь дедуле тяжело вздыхать. Он постучал по асфальту палкой, выдерживая паузу, и, наконец, сжалился. «Ну, рассказывай, что там у тебя? Мам не разрешает покупать самокат?» «Да что ты, дедушка, я же взрослый, давно купил». «Взрослый он». Прошамкал дед губами и глянул на внука бесцветными глазами. Пацан застыл на рубеже 20 лет, а выглядел и того моложе. И так в последнее время постоянно. Фокс понял, старик еще не определился с цветом глаз, когда ему их поменяли. Так было и в прошлый раз, и в позапрошлый. Может, забыл? Надо бы напомнить, цвет глаз — это важно подчеркивает индивидуальность. «Тогда что?» — спросил старик, проявляя внимание к жизни внука. Впрочем, по-другому и быть не могло. Пацан всегда приходил к нему в трудную минуту, рассказывая о своих проблемах, экономя на психологах, веря в стариковскую рассудительность. «Не знаю, с чего начать», — замялся Фокс. Старик сразу все понял — из бесцветного глаза его вытекла мутная слеза. Он отвернулся и сипло сказал. «Значит, не нашел ее? Что ж, это нормально. Я всю жизнь потратил на поиски. И не нашел». Старик закашлялся, справляясь с волнением. «Да и с тобой, когда ты -то еще был мальчиком». Дед задумался. Прежде чем продолжить, уточнил. «Настоящим мальчиком. Мы потратили много времени, облазив много свалок, но так ничего и не нашли. Мне жаль, что я невольно втянул тебя в эту историю. Это стало нашей манией, и теперь будет преследовать наш род всегда. Как там твоя нянька, наш первый киборг? Он еще функционирует?» «Няньки больше нет». «Жаль, это настоящая потеря. С ним ушло твое детство. Собирать старика было увлекательно. Мы потратили не один год». «Даже он уже умер», — сказал дед, вздохнув. Фокс внимательно слушал своего любимого дедушку, с которым в детстве проводил большую часть своего времени. Он хорошо помнил стариковскую заботу, походы на свалки, долгие разговоры у костра, бесконечные истории деда о прошлой жизни. Тогда жизнь была намного интереснее, не то что сейчас. Фокс вздохнул, решаясь. Не совсем так, дедушка. Я нашел ее, но это было нелегко. Перед глазами побежала длинная вереница сменяющих друг друга событий. Казалось, им конца края не будет. им хакера. Только одно и это чего стоило. Обработать информацию, отсеять кандидатов, найти нужного. А сколько их выдавали себя за умных, но ничего не умели делать. Ошибка за ошибкой, шаг за шагом, но он уверенно приближался к цели. Труднее всего было с наставником. Сколько их создавали. Браковали и браковали, пока не остановились на старом киборгиняньке, построенном в детстве из запчастей со свалки. Кто бы мог подумать, что он окажется лучшим кандидатом? Подправили программу, включили саморазвивающийся блок и готово. Нужный образ вылепился сам. И, наконец, тайный орден. Первые толчки раскачиваемого маятника. Первые семерки в клане. Невообразимые нерешаемые задачи перед ними, убивающие на корню сразу все сказочные невыполнимые цели, которые противоречили законам кибернетики. А ведь хотел-то просто найти дедушкину семерку, организовав такую операцию. А когда нашел, мир изменился в худшую сторону. Он даже подумать не мог, что био начнут выполнять кастовые обязательства и подтолкнуло их к активным действиям, Именно дедушкина семерка. Лучше бы не находил ее никогда. События закрутились с новой силой, ускорились, набирая обороты, и вот уже главное управление подключилось к расследованию и открывает дело. Кто бы мог подумать, что его тайный орден воспримут так серьезно? Ведь он просто хотел найти дедушкину семерку и помочь киборгу восстановить память, надеясь на ее мощный процессор. Конечно, он сделал все возможное, чтобы влезть в это дело, изначально каждый день капая на мозги Льюису о заговоре Био. Кто, как не он, должен был стать детективом и расследовать дело, которое сам придумал и сам организовал? Однако хитрецы из управления, эти тертые лейтенанты Пройдохи, сломали все планы, организовав тайную агентскую сеть, внедрив дополнительных шпионов, и закрепив за ними других детективов. И тогда события стали ему неподвластны. Оркестр заиграл по-своему, больше не подчиняясь дирижерской палочке. «Что? Ты нашел ее?» Дедушка повернулся к внуку. В глазах его читалось неподдельное удивление. «Нашел мою аду?» «Да». «И...» где она спросил старик напряженно вглядываясь за спину фокса ожидая что его любимое био сейчас выпорхнет на дорожку потерял полицейский старался не смотреть в глаза деду потерял значит выдохнул старец теперь он смотрел на дерево там прячась в листве сидела на суку белочка подмигивая Она тянула крохотные лапки за орехом. «Я не виноват!» — взмолился полицейский. Она ушла. Ее мозг окончательно сформировался, и она просто исчезла. Растворилась. «Ушла!» — протянул старик. Зашевелил губами, высчитывая что-то в уме. «Даже привязка не помогла. Печально. Что у тебя еще нового, внук?» «Значит, это с тобой был симбиоз?» — воскликнул Фокс. И тут же впал в замешательство. «Интересно, как ты ее уговорил?» Дед внимательно посмотрел на внука. Шутит ли тот? Но тот говорил серьезно. «Я ее не уговаривал. Семерка — современная модель. Она сама выбрала меня. Как бы она меня спасла иначе?» Я ж тебе рассказывал. Сама выбрала, — ошеломленно прошептал Фокс. Конечно, Био сами выбирают. Они же понимают, что это навсегда. Я думаю, для них это тяжелый выбор. И с человеком прожить до конца его дней и быть всегда рядом в трудную минуту, чтобы спасти. Что ты так смотришь на меня? «Разве сейчас не так?» Фокс сглотнул. «Далеко не так». Слова давались через силу. «Мир давно сошел с ума», — махнул рукой старик. «Теперь меня точно ничто в нем не держит. Так э, что там у тебя нового?» «Дед, я влюбился. Ты не подумай, я нормальный». Просто влюбился в киборга. «Что, бабы закончились? Перевелись?» — хмыкнул старик. «Так они же для кино!» — удивленно воскликнул Фокс. «Чего?» — изумился дед. «Это ты так думаешь?» «Так все думают!» Старик сокрушенно замотал головой, не сдерживая вой. «Точно пора в могилу!» «С вами тяжело. Я начинаю не справляться. Постой!» Дед хотел еще дать надежду внуку. «Ну а дети, откуда? Если детей не будет, вы ж вымрите, понимаете?» «Понимаем. Дети из инкубатора. Откуда ж еще?» Замолчали. Дед справился с мимикой, прекратил растирать сведенную челюсть. «Ладно», — примирительно сказал он. «Ваша жизнь. Что там с био? В чем проблема?» «Да особой проблемы нет. Только трудно все. Не могу я так сразу сказать. Слова в горле застревают». «Да что ты мне глупости говоришь? Сейчас эти био, видел я в рекламах, все на одно лицо и под один стандарт». Плати деньги за дополнительные опции и наслаждайся. Какая любовь! Или что, у тебя не хватает денег на новую модель? Что там у вас сейчас в моде одиннадцатая модель? Так купи! Сними деньги с моего счета и купи. Я разрешаю. Только не думай, что это любовь. Не фантазируй. Пятнашка, уныло протянул Фокс. Мама тоже сказала, что я фантазер. «Пятнашка? Уже?» Дед нахмурился. «Быстро время пролетело. Купи, значит, пятнашку и успокойся». «Но, деда, как тебе объяснить? Я влюбился в твою бью. Дед перестал раскачиваться и ошалело посмотрел на внука. «В аду?» В нее, сам не ожидал, она как начала совершенствоваться, как начала эволюционировать, так меня и понесло. Я, наверное, пойду, сказал старик с кряхтеньем, поднимаясь. У меня там кефир раздают? Дедушка, подожди, взмолился Фокс, схватился за рукав его пижамы и потянул вниз, усаживая старика на скамейку. Что еще? «Это не все новости!» «Да ты пойми, я же не специально. Она так себя вела, так себя вела, как человек, что ли?» Подсказал старик. «Да, наверное, я не знаю. Думал, найду первого владельца, смогу его убедить, чтобы он отвязал Био от себя, и она станет моей. А тут ты им оказался». Ну, уже без разницы, раз она ушла, раз она исчезла навсегда. Ты, видимо, не понял. Дедушка неожиданно улыбнулся и потрепал внука по голове, как в детстве. Дело-то не в человеке, дело в био. Она привязалась, вступила в симбиоз. Она закончит задание и сама сможет выйти из симбиоза. «Правда?» — с надеждой в голосе спросил Фокс. «Если захочет», — кивнув, сказал дед. Он не стал расстраивать внука, умолчав, что у семерок привязка навсегда. «А какое у нее задание?» — Вскинулся полицейский. «В чем его смысл?» «Если бы я знал...» Они замолчали. Печальный старик и печальный полицейский Фокс, дед и внук. Пусть все остается, как есть. Они смотрели на деревья, как белка гоняет по веткам и грызет желуди. И видели каждый свою картину с одним и тем же био. И она появилась в конце дорожки, с мутным размытым пятном, постепенно увеличиваясь, приобретая четкие очертания, знакомые до боли. Фокс медленно привстал со скамейки и недоуменно прошептал. «Ада? Ада!» – выдохнул и старик, роняя палку.